На второй день я уже перестала краснеть и стесняться своего неумелого волшебства. Расслабилась, и дело пошло на лад. И домик я поправила, и мебель. Не сногсшибательно, конечно, но и не такой ужас-ужас, как было. Единственное, что немного омрачало чудесный отдых, совмещаемый с учебой, или наоборот, учебу в виде отдыха, это незавершенные дела». Ведь я так и не успела вернуть браслет Илфинору, хотя обещала. Не купила Арейне и Алексии туфли на шпильках и комплекты свадебного белья. Не успела проверить почту, а, возможно, там лежат письма от соискателей на должность агронома. И самое главное, я так и не сказала Эролеву, что люблю его. Именно это огорчало больше всего. А еще не давали покоя его последние слова что он будет меня ждать, а я вернусь, и тогда мы будем вместе по-настоящему. Эту его фразу я по сто раз прокручивала в мозгу, потому что она казалась мне безумно знакомой, словно я ее уже слышала. Неприятное чувство дежавю, вроде и не совсем то, что ты помнишь, и в то же время ощущение, что это уже было. Вспомнить бы, что мне говорил Ив. Ив. Я так и не дождалась его. Хуже, влюбилась в другого мужчину. Как же я в глаза-то ему смотреть буду? А ведь Ив тоже говорил, что я вернусь куда-то, и он меня будет там ждать. И где он меня ждет? Как же все запутано! Неоднократно я думала, что Эр-Элиф это Ив. Ведь совпадений слишком много, и я почти убедила себя в этом в какой-то момент. Происхождение из Лилиреи «Любовь к путешествиям, участие в охоте на Фаритонга, светлые волосы. Но почему тогда он не сказал мне, что он – это он, и это его странная невеста, которую он ждал 20 лет? Мне Ив ничего не говорил про точные сроки, просто сообщил, что искал меня. А учитывая, что я его впервые в жизни увидела во сне, только в первую ночь в доме на переходе, то я явно не могла быть его суженой столь долгий срок. Опять-таки, мне двадцать пять. И если уж я его суженая, то почему двадцать лет? Не стыковка какая-то. Если бы я была суженой Эрлиева, ну, или невестой, как он говорил, то тогда не двадцать лет, а с рождения, следовательно, двадцать пять. Ведь не бывает же так, что первые пять лет жизни я не была ничей суженой, а потом бац! «Рак на горе свистнул, и я стала той самой!» «С какого перепуга-то?» «И я ведь не была невестой Ива!» «Он не делал мне предложения!» «Кроме того, ну как мог Эролиф ждать меня где-то, куда я точно вернусь, если он все это время жил рядом со мной?» «Да и вообще, если допустить, что Эролиф – это Ив, то получается, что он сам себе рога наставил и увел девушку!» А я отбила парня у самой себя? Дикость какая-то. Вот такие нелегкие думы посещали меня перед сном. И ужасно не хватало привычного уже ощущения сильного мужчины за спиной. К хорошему быстро привыкаешь. И я сама не заметила, но привыкла к тому, что не слышно и не навязчиво, но он все время рядом. Поддержит, если я оступлюсь. Поймает, если я падаю. Подскажет, если я сомневаюсь. Посмеется вместе со мной над шуткой и утешит, если мне плохо. Вовремя скажет спокойным голосом. Веки, не нервничай, у тебя глаза начинают светиться. Как же живут эти феи в одиночестве? А любимый? А дети? Не выдержала я на четвертый день и пристала с этими вопросами к «Фее облаков», которая в тот момент была моей учительницей и компаньонкой. «Виктория, ты что же, совсем ничего-ничего не знаешь о нас?» И Лури рассмеялась. «Это заповедный мир. Здесь нет никого, кроме нас, фей. Мы приходим сюда, чтобы отдохнуть, набраться сил, а постоянно здесь живут только одинокие феи, у которых нет любимых и детей, да и то на время отдыха от путешествий». А где же тогда ваши семьи? А у тебя есть? Конечно, есть. И Лури улыбнулась. У меня есть любимый в одном из миров. Есть дочка, но она еще маленькая, и сюда ей пока рано. О, я растерялась. Вот он, ответ на мои вопросы. А почему любимый? Ты не вышла за него замуж? Нет. Зачем? Он ведь смертный и рано или поздно уйдет из жизни. Хм. «А почему ты не пожелаешь ему бессмертия, как у тебя?» «Потому что я фея облаков. Нельзя сделать то, что ты не способна совершить по своей природе. Мы просто живем вместе и любим друг друга. Но однажды его жизнь закончится, и наша любовь останется в нашей дочери». «А сыновья у фей рождаются?» «Нет, только дочки. А он, ну твой любимый, не хочет иметь сына» чтобы рот не прерывался? Или как это сформулировать-то? У него есть сын от обычной женщины, внебрачный, но признанный. Как все запутано!» Я вздохнула. «А тебя это совсем не смущает и не расстраивает? И наличие сына от другой женщины, и то, что он умрет, и то, что его имя и имущество унаследует сын». «Виктория...» и Лури, помедлив, села рядом со мной и взяла меня за руку. «Прими как факт. Мы – феи. Это наша радость и наша боль. Мы не можем умереть, и мы провожаем уходящих возлюбленных. У нас остаются дети, дочери, которые тоже становятся феями и которым не нужно наследство и имя. Да, это больно – хоронить любимых, и еще больнее прожить в одиночестве всю жизнь» страшась будущей потери. Лучше прожить долгие, счастливые годы рядом с любимым мужчиной, дать жизнь новой фее, продолжив любовь в новом существе и проводить его в последний путь, чем, страшась этого, жить в пустоте и одиночестве. Но именно по этой причине мы стараемся выбирать мужчин среди долгоживущих рас. Например, эльфов, которые условно бессмертны. Условны – это как? Они бессмертны, сущности, как и мы, но могут погибнуть. А твой любимый? Он человек. И рано или поздно он уйдет в иной мир, как и все люди. И Лури а как же потом? Как пережить это горе? Я внимательно смотрела на нее. Как не испугаться новых ощущений со временем? «Водопад забвения», — помолчав, ответила фея. «Если боль утраты невыносима, — Он помогает. Остаются светлые воспоминания, а боль уходит. И останется наша дочь, как память об этой любви. Понятно, я задумалась. А как же ты оставляешь их надолго? Ты сейчас здесь, а они там. Почему надолго? В этом мире время течет иначе, чем в том, где мои любимые. И я могу пробыть здесь целый месяц, а там пройдет всего несколько дней. Но феям необходимо время от времени уходить сюда, в наш тихий заповедный мир. А насколько ход времени отличается в этом мире от тех миров, в которых пришла я? А вот этого я не знаю. Она встала. Вернешься и сама все увидишь. Илури, а почему ты выбрала человека? Ну, в смысле не эльфа, который мог бы прожить с тобой вместе почти вечность. А потому? И Лури подмигнула, что любовь не выбирает, кого осчастливить своим присутствием. И я полюбила именно этого мужчину, самого обычного человека, не обладающего титулами, властью или особыми талантами, а он любит меня. И именно с ним я счастлива уж сколько получится. Мы помолчали. И даже Филимон притаился и не лез со своими едкими комментариями, Понимая, насколько серьезную тему мы сейчас обсуждали. «Илури», — задала я еще один вопрос. Улиала говорила, что если я захочу, то смогу найти себе другого мужчину здесь, в вашем мире, вместо...» Тут я запнулась. «Вместо того, кого люблю, если вдруг...» «Нет, я не хочу, ты не подумай, но просто пытаюсь понять, о чем она. Ведь тут нет мужчин». Вероятно, она хотела кое-кого немножко встряхнуть. И Лури хитро подмигнула. Он красивый? Очень. А мужчин тут действительно нет. Никогда не было и не будет. У нас не рождаются мальчики, и мы не приводим сюда своих любимых мужчин. В любые другие миры, пожалуйста, можете путешествовать вместе или можешь найти нового мужчину в новом мире, но сюда приводить никого нельзя. Этот мир только для фей по крови. После этого разговора с Илури я несколько дней не могла найти себе места. Это ведь так страшно. Да, Эрелив долгоживущие, Лиролы живут тысячу лет, но потом. Но Илури права. Лучше прожить рядом с любимым долгие счастливые годы, чем, боясь потери, прожить пустую, одинокую жизнь. А сын? Мужчины обычно хотят сыновей, а я не могу родить мальчика хотя у моего папы ведь только дочка, и ничего, и дедушка вполне обошелся только дочерью, моей мамой. Правда, на земле иная ситуация, у нас нет родовых имен, родовых поместий и титулов, которые наследуют сыновья».